Мечта букиниста представляет Рим, книга вторая, глава десятая, суд Вара Седой легионер выступил вперед, заговорил негромким, значительным голосом «Братья!» Сегодня мы принимаем в наше братство наших товарищей Попилия Кривова и Авла, прозванного Счастливчиком. Эти воины, испытанные и храбрые, достигшие статуса милит, имеют право на котёл, меч и воинские похороны. Мы представляем их вам по ходатайству из контубернии и контубернии Солсы из второй центурии и контубернии Марка Ликея из первой центурии второй когорты. Пожалуйста, братья-поручители, выйдите вперёд. Из рядов выдвинулись двое. Виктор окинул их взглядом. Э-э, ага, этих я знаю. Он машинально потёр левую руку, та всё ещё ныла после ночной стычки. Сжал кулак и снова рожал. Легионеры-кандидаты встали напротив поручителей. "Братья", заговорил седой легионер. Вы видите сейчас перед собой тех, кто разделит с вами кров и хлеб. Мы посвящаем вас в секреты воинского братства. Фури Люпус, волчонок, слышал глухие слова за тонкой тканью палатки и завидовал. Ему посвящение ещё не положено. Вообще, даже то, что Фурий сейчас все слышит, нарушение и проступок. Если попадется, мало ему не покажется. Совсем. Его время еще не пришло. Он пока всего лишь Тирон, Новобранис, зелень легионная. «Братья, подойдите и возьмите хлеб», — продолжал седой легионер. Фурий вздохнул. «Братья, подойдите и возьмите хлеб», — продолжал седой легионер. Есть-то как хочется. Он видел в узкую прореху в ткани палатки, как кандидаты переломили твердый круглый хлеб руками, как один из них пальцами выскоблил из корки и запихал в рот серый мякиш. Начал жевать, угловато двигая челюстью, словно она была приделана к его голове на веревке. В уголке угрюмого рта скапливались пузырьки слюны. Вкусно, наверное, подумал Волчанок. Хотя хлеб был овсяный, арабский для посвящения. В животе требовательно заурчало, так громко, что слышно на другом конце лагеря должно быть. Фури замер. Проклятый живот, ненасытное утроба. Вечно он хочет есть. Теперь твоему хозяину достанется. Легионеры обернулись. Огромный легионер, что стоял ближе всех к палатке, где спрятался Фури, прищурился. Новобранц отпрянул от дырочки в ткани. Поздно, его увидели. Бежать некуда, его сразу же обнаружат. Что там, спросили из толпы. Эй, Виктор. Огромный легионер повернулся к палатке спиной и развёл руками. Простите, братья. Похоже, мой живот тоже желает вступить в братство. В толпе солдат засмеялись. «Это же Виктор! Опять и он!» Седой легионер шикнул. Смех стих. «Виктор!» — укоризненно сказал Седой. «Опять ты со своими шуточками!» «Смотри, мое терпение лопнет!» Фурий вздохнул. Пронесло. Снова забубнил Седой легионер. Кандидаты отвечали хором и нестроенно. «Виктор!» В палатке в контубернии обычно живут 8 человек. Их называют сопалаточниками. Каждый из них воин-брат, каждый наследник остальных. Они обменялись письмами, клятвами и завещаниями. Если убьют одного, другие сделают всё, чтобы исполнилась последняя воля брата по оружию. Исключений не бывает. Но выше контубернии идёт тайное общество легионеров. Если братья по палатки позаботятся о твоей смерти, то братство о твоей жизни. Виктор подождал, пока все разойдутся, и встал на выходе из палатки. Мальчишка наконец не вытерпел, высунул нос. Виктор мгновенно поймал его за шиворот, вытащил несмотря на сопротивление и отвесил подзатыльник. Весел терон всего ничего, одной рукой можно поднять как котёнка. Что Виктор и проделал? Эх, ты зелень легионная, сказал он сухмылкой, подглядывая им. Мальчишка зло засопел. Глаза у него были боевые. Виктор покачал головой. Именно из таких упрямцев получаются отличные солдаты и настоящие товарищи. Пусти, ну, как зовут зелень? «Фурии! Фурии Люпус!» «Яростный волк!» — Виктор засмеялся. Держа одной рукой легающегося мальчишку, другой вытащил из-за пазухи кусок хлеба. Он достался легионеру при сегодняшнем обряде. Протянулся лаги. «На, держи, волчонок!» «Это еще зачем?» «Станешь центурионом, отдашь!» Бей смотрит на меня через оконце в стене палатки. Он сидит на перекладине виксиллы с надписью Вторая когорта. Под птичьими ногами трепещет ярко-алая ткань, знамия слегка покачивается от порывов ветра. Я хмыкаю, беру стеклянное перо, обмакиваю его в чернильницу, затем аккуратно вывожу: "Приветствую, Квинт". Чернила стекают по винтовым стеклянным дорожкам, ложатся на пергамент, впитываются в пористую желтовато-коричневую поверхность. Хороший пергамент, египетский. Что сказать этому обултусу? Вопрос. Я редко пишу младшему брату. можно было бы оправдаться, мол, одно письмо в 2 месяца Квинт ещё в состоянии осилить, но чаще испытывать его терпение уже черещур. Но это ложь. На самом деле я не знаю, что написать ему младшему брату. Никогда не знал. Квинт странный человек. Не будь он моим младшим братом, я бы, пожалуй, его ненавидел. Вспомнить хотя бы чем занимался Квинт до своего изгнания на флот. Обманывал людей, врал и мошенничал, входил в доверие к женщинам и убивал доверие мужчин. Он точно собирался повторить все пороки легендарного Катилины. Квинт наделал в Риме столько долгов, что мне пришлось стоять на смерть, чтобы кредиторы позволили ему уехать из города живым. Я помню лицо Квинта, когда он уезжал, спокойное и беззаботное. Как можно обманывать людей и оставаться при этом добрым малым с таким простодушным взглядом? Будем честны. Квинт, мой младший брат, мошенник, болбес и негодяй. Позор семьи. Но при этом он самый красивый и обаятельный из нас. И ему предсказано умереть молодым. Но если он будет продолжать в том же духе, так и случится. Светлые волосы, высокий рост, голубые глаза, как у варвара. Красавец застывшая глупость. Человек достаточно умный, чтобы обманывать людей, но недостаточно умный, чтобы понять, поступать так не следует. Квинт, мой глупый младший брат, мой пока ещё живой младший брат. Когда ты получишь это письмо, вывожу я. Гере 18-го гальского. Обычная практика: легион в походе, прежде чем встать на ночлег, строит укрепления, и врагу не застать нас врасплох. Это тоже часть нашей военной легенды. Пасмурное небо, ветер усиливается, палатки хлопают на ветру. Да До меня доносится запах подгорелой пшёнки. Легионеры завтракают. Легат salutuit мне всадник. Пропретор требует вас к себе. Проклятие опять военный совет. У входа в консульскую палатку меня приветствует Нумоний Вала. Слышу Гай. Вар лично будет вести суд. Суд, поднимаю я брови. Получен донос. Всё равно не понимаю, задерживать легионы ради Гляузы зачем? И что с того? Но Мони потирает шрам на затылке, смотрит на меня. «Ты действительно не знаешь?» «Донос на Армения. Префектов вспомогательных когорт. Глаза легата в красных прожилках от недосыпа. Теперь понятно?» «Мне казалось, что он твой друг». «Это как удар в голову. Искры. И заваливающийся на бок мир. Я моргаю. Армении. Голос сел». В чём же германец справинился? Преступление против общества. Дурацкие судебные формулировки. То есть да, говорит Нумони насмешливо: "Ты прав, Гай". Его обвиняют в измене Риму. Палатка принципов 18-го легиона размером с небольшую арену. Внутри расставлены скамьи поближе для участников, подальше для зрителей. Суд это основное развлечение для граждан Рима. Но не во время же войны. Донос на Армения, думаю я, донос на моего брата. Донос. Какое интересное слово. Что это значит, царь, говорю я? Армини усмехается. Морщины собираются вокруг голубых варварских глаз. Все просто, регат. Один человек, он так жаждет моей смерти, что готов ухватиться за любой самый нелепый повод. Не обращай внимания, Гай, все будет хорошо. Верно, думаю я, все будет хорошо. Даже если не будет. Появляется распорядитель. Гай. Армении сын Сегимера, римский гражданин, объявляет он: "Займите место на скамье обвиняемых". Армени кивает мне и садится. Внешне он совершенно спокоен. Смертная казнь, значит. За государственную измену положена смертная казнь. В Риме бы его привели на нижний уровень тюрьмы Туллие. В тёмные низкие катакомбы, где от падающих с потолка капель вздрагивает заплесневелое эхо, и удавили молча и грубо под глухую капель. Как сделали это когда-то с Катилинариями, сторонниками Луции Сергия Катилины. Процесс суда состоит из трёх частей. Первая обвинительная. речь сца или его адвоката. Вторая изыскательная. Судья допрашивает ответчика, адвокаты молчат. Третья оправдательная, речь ответчика или его адвоката в собственную защиту. И только после этого судья выносит своё решение. В связи с походной обстановкой адвокатов отменили, так что мы теперь будем наслаждаться тщательно отрепетированным косноязычием участников. Скамья истца до сих пор не занята. Кто обвиняет меня, Армении царь Херусков встает и оглядывает присутствующих. Он поразительно красив. Белоснежная военная туника и белый панцирь украшены вставшими на задние лапы львами. У Арминия короткие светлые волосы, ярко-голубые глаза и резкий профиль. Он, проклятие, больше похож на настоящего римлянина, чем все настоящие римляни вокруг него. Поднимается шум. Нам самим интересно, кто этот таинственный обвинитель. Почему я не вижу его перед собой? Видимо, он слишком занят, пересчитывая серебро. Вокруг смех. Смех. Даношчику по плавцеву закону положены неприкосновенность и денежная награда. Сколько мне ещё ждать? Арминий явно издевается. Молодец, брат. Он уже перетянул на себя симпатии присутствующих. Если истец ещё промедлит, на его долю достанутся только свист и насмешки толпы. Пусть этот храбрец выйдет и покажет своё лицо. Я обвиняю. Тишина. У того, кто это сказал, глуховатый варварский акцент и тяжелый, глубокий голос. Арминия резко оборачивается. «Ты? Я!» Он стоит у бокового входа. Очень рослый, некогда крепкий воин. Сейчас он постарел, погрузнел, стал седым и испортил характер. Сегист, царь Хавков, доносчик, обвинитель. А еще он отец Туснельды. Благородный Сегист армии не приветствует моего будущего тестя ироничным кивком. Прости, что не признал. Свист, крики, смех... Свистит кто-то позади меня, так что от переливов у слуха у меня скоро лопнет голова. Мне плевать, что вы обо мне думаете, германнец игнорирует шум. Зрители кричат: "варвар, и мне не нравится". Некоторые молчат и хмурятся, вроде нумонии. Легат восемнадцатого смотрит прямо перед собой, шрам на затылке пульсирует. Да, я обвиняю Германа, сына Сигимера. Вы знаете его по имени Арминий. Я обвиняю его в измене и в подготовке восстания против Фрима, которому, если кто забыл, он поклялся в верности. Латынь его звучит так, словно он произносит слова с камнями в глотке. Клёкот и глухое рычание. варвар, думает большинство римлян. И твоя дочь тут, видимо, ни при чём, освидomляется Арминий иронично. Сегест, прерванный на полуслове, умолкает, багровеет. Вообще, конечно, комедия. Один римский гражданин обвиняет другого римского гражданина в преступлении против общества, и оба они варвары. Говорят, Армени просил Сегиста отдать за него дочь, произносит Нумоний негромко. Но Сегист почему-то, не знаю почему, отказал. С тех пор между ними ад и преисподняя. Впрочем, легат восемнадцатый смотрит на меня пристально. Но ты должен быть и сам это прекрасно знаешь, Гай. Нет. Обвинительная речь Сегеста полна грубостей, оговорок и искалеченных падежей. Ошибки вызывают смех зрителей. Грубость, возмущение. Латинская грамматика стонет в углу, издыхая. Сегест упорно говорит, не обращая внимания на шум. Вару несколько раз приходится призывать к порядку. Смутьянов претарианцы выводят из палатки. Сегеста. Наконец Сегист ставит точку. Армини кивает и вдруг начинает аплодировать. Тишина, в которой отчетливо звучат раздельные чёткие хлопки. Лицо Сегиста искажается. Короткий смешок в толпе. И вдруг зрители начинают аплодировать. Через мгновение это уже овация. На Сегиста страшно смотреть. Зрители аплодируют не царю Хавков. А его Пазоро. Впрочем, симпатии толпы сейчас далеко не главное. Что бы ни думали зрители, всё решает один человек, и этот человек Квинтилий Вар. Армении сын Сегимера. Он встаёт и выпрямляет спину. Его осанки и благородству облика может позавидовать Гай Юлий Цезарь. Вы позволите мне говорить в свою защиту, пропретор? Вар задумчиво касается губ кончиком и пальцев. Он сидит в кресле и слушает. Конечно, конечно. Спасибо, пропретор. Арминий выходит в центр палатки. Гул ветра торжественно вторит каждому его шагу. Арминия оглядывает атриум. Сегист, белый от ярости, сидит на скамье обвинителя. Дерево скрипит, словно с трудом выдерживает тяжесть его гнева. Ремлини, воины. Посмотрите на этого человека, говорит Армений на чистейшей чеканной латыни. Взгляды обращаются на Сегиста. Кого вы видите? Варвара? А ведь перед вами римский гражданин, всадник, имеющий право носить золотое кольцо. Данашка. А ведь перед вами искатель правды, ревнитель законов. Может быть, вы видите перед собой вздорного, капризного отца тирана? Что вы? Ваши глаза вас обманывают. Перед вами отец нежный и заботливый. Арминий говорит, люди слушают. Только этот человек прав. А вы? Я наши глаза, наши уши, наш разум, наше чувство справедливости все мы ошибаемся. Не так ли, Сегест? Я качаю головой. Блестяще. Не споря ни с единым словом Сегиста, брат обратил все аргументы царя Хавков в пыль. Под бурные и настоящие аплодисменты Армении благодарить слушателей и садиться. Взгляды обращаются на пропретора. Теперь он должен вынести приговор». Молчание длится. Зрители ждут, участники ждут. Где-то за стеной палатки продолжает хлопать на ветру знамя когорты. Я представляю, алое пятно бьется на фоне предгрозового неба. «Я прошу дать мне время на размышления», — говорит вар слабым голосом. Лоб блестит от испарины. Пропретор без сил опускается в кресло. «В уединении! Прошу меня извинить!» Позже я объявлю своё решение. Нужно ждать, напоминаю я себе, просто ждать. Квинтили Вар, пропретор провинции Великой Германии размышляет. Скоро он вынесет своё решение, а мне нужно отвлечься. Я возвращаюсь в свою палатку и говорю бенефициарию: "Позовите ко мне легионера Виктора из первого манипула второй когорты". Тот салютует и выбегает прочь, хлопает клапан. Через некоторое время появляется Виктор, огромный легионер ухмыляется, салютует. Я киваю. "Ты-то мне и нужен". Легат намечается что-то интересное Виктор оживлён и весел Обещаю я не подведу Подожди немного Я заканчиваю писать откладываю перо поднимаю голову Виктор я всё не могу понять может ты мне поможешь Что ты делал в тот вечер в Алезоне У тебя была увольнительная Рослый легионер молчит лицо странное На жаргоне гладиаторов это называется сбить с позиции. Легат я. Понятно. Что ж, это многое объясняет. Ты был в самоволке, верно, Виктор? Можешь не отвечать, просто кивни. Легионер обречённо кивает. Я смотрю на него. И что мне с тобой делать, Виктор? Легат я. Он вспоминает, как должен поступать в этом случае солдат. Легионер вытягивается по струнке, лицо каменное, виноват, готов понести наказание элегат. От раскатов мощного голоса звенит в ушах. Я морщусь. Тише, Виктор. С одной стороны, ты действительно заслуживаешь сурового наказания, но с другой ты ты очень вовремя выручил меня в трудной ситуации. Так что теперь я, как твой командир и как человек, тобой спасённый, нахожусь в некотором затруднении, понимаешь, Виктор? Как твой легат, я я не могу спускать нарушение дисциплины, но также я должен вознаграждать мужество и храбрость. Ты достоин венка за спасение товарища в бою и наказания розгами за неподчинение приказу. Как нам быть? Я некоторое время молчу, изучаю перо на просвет. Стеклянная палочка Критской работы с витыми боростками для стекания чернил. Отличная вещица. Жду, пока Виктор представит себе возможные исходы. Легионер выпячивает грудь. Как прикажете, легат, орёт он. Ну, тише. Я рад, что ты согласен. Подожди минутку. Я заканчиваю писать, сворачиваю одну бумагу в трубочку, затем другую, передаю рабу, и ты запечатывает каждую восковой печатью. Вот тебе две записки. Одну отнесёшь к легионному палачу, другую в канцелярию. Можешь сделать это в любом порядке, разрешаю. Легат начинает виппер и замолкает. О чём тут говорить? И ты вручает ему свитки. Огромный легионер растерянно держит их в руках, словно не зная, что с этим делать. Разрешить выполнять. Я говорю: "В одной записке награда, в другой наказание. Смотри, не перепутай, арматура. Можешь идти". Подмигиваю легионеру. Лицо Виктора на него стоит посмотреть в этот момент. Отвращение к жизни это болезнь коренных римлян. Суровые, жестокие, безжалостные римляне так и наши говорят во всех завоеванных землях. Строгость или жестокость, что для настоящего римлянина одно и то же, у нас в почёте. Мы ценим это выше красоты, выше доброты или какой-то там нежности. Мужчина должен быть строк. Означает ли это, что мужчина должен быть еще и жесток? Я задумываюсь на мгновение. Я не уверен, что вы хотите услышать ответ на этот вопрос. Означает... Тритарианцы приводят Армения, почётная охрана. Я киваю декуриону, он salutuje и уводит своих великанов из палатки. Цар, говорю я, глядя на брата. Легат говорит Армении. Мы сидим напротив друг друга в чашах вино. хорошее, настоящее флоренское. Не та бурда, что мы пили по его милости в прошлый раз. Но похоже, даже сейчас брат не способен это оценить. Теперь он варвар, для которого привычнее пиво. Я дам тебе один совет, брат, говорит Луций Армений. Познавательно, конечно, но Если Вар примет жестокое решение, нам больше не придётся вот так поговорить. Вот что брат хочет сказать. Я слушаю. Гай, у меня не так много времени. Тогда не трать его понапрасну. Кажется, брат никогда не поймёт, что я давно вырос, что мне уже не 12 лет. Настоящее предназначение легатов в бою начинает лучи. Я перебиваю. «Управлять боем? Командовать?» Меня всегда в детстве бесил его поучительный тон. «Я знаю». Ироничный взгляд, задранная бровь. «Луций смотрит на меня так, как обычно старшие умные братья смотрят на младших. Как на редкостных коллекционных идиотов. Откуда ты этого набрался?» «Катулла перечитал», — говорит Луций насмешливо. «Катулла?» «Забудь, полная чушка и полная. Мой дорогой брат, я все-таки был легатом когда-то, чтобы управлять легионом и командовать людьми. У тебя есть профессионалы». Эгент, твой верный титул Волтумий и остальные центурионы. На них и операция. У этих проверенных центурионов под началом солдаты, которые прошли больше сражений, чем ты можешь себе представить. Всё, что нужно, они сделают сами, а твоя задача как можно меньше им мешать. Они умеют всё, Гай, всё. Это правда. Впрочем, это не ответ. Тогда зачем нужен я? Зачем нужен легат? Луций хмыкает. Отличный вопрос. Чтобы Чтобы ждать, Гай. Я поднимаю брови. Да, Гай, да. Это самое трудное чтобы стоять под легионом орлом до самого конца. Это важно. Легиону не нужен ещё один командир. Легионерам наплевать на твои великолепные команды. Единственное, что легиону действительно необходимо это знамя. Все остальное они сделают сами. А легат должен в это время стоять под легионным орлом и улыбаться до самого конца. Каким бы он ни был, когда битва заканчивается, легат принимает поздравления или умирает от рук противника. С той же самой улыбкой на губах армия не хмыкает. «Именно!» «Тогда легат должен быть настоящим тупицей!» «Некоторое время брат рассматривает меня так, словно видит впервые». «Надо же», — говорит он. «Иногда, братец, я забываю, что ты умнее, чем выглядишь». «Я молчу. Это означает, что экзамен на звание легата ты бы провалил». Я начинаю хохотать. «Смешно. И все твои люди умерли», — говорит Луций. Я обрываю смех. «Смешно». Молча смотрю на брата, потом говорю «То, что сказал Сегист, правда?» Луций медлит. «Что именно? Ты предатель?» Луций смеется. «А я думал, ты спросишь о другом. Я сжимаю зубы. Будь честен, Гай, хотя бы перед самим собой». «О чем же?» «О Туснельде». Квинт Диметрию Целесту от Гая Диметрия Целеста. Приветствую, Квинт. Когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко. Легионы отправляются в поход на германцев, и я не знаю, чем это закончится. Я надеюсь, всё будет хорошо. Мы, люди, это в нашей природе стремиться к большему и надеяться на лучшее. Иногда так и происходит. И это самый большой жизненный парадокс. Время тянется, а вар всё думает. Скоро за полдень. Через некоторое время приходит приказ собирать лагеря. Мы с Луцией переглядываемся, кажется, всё решено. Армении царь хирусков. Римский всадник, префект первой когорты ауксиляриев. Встаньте. Сегист, царь хавков. Римский всадник, бывший префект шестой когорты ауксиляриев. Встаньте. Они стоят перед квинтилемом варром пропретором Великой Германии. Два варвара, старый и молодой. Хавк и Херуск, префект и бывший префект, всадник и всадник. Оказывается, у меня взмокли ладони. Ожидание. Я принял решение. Сегест и Арминий, приблизьтесь. Вы оба... Верные граждане и друзья Рима, но между вами разлат и ненависть. Это меня безмерно огорчает. Боюсь, уважаемый сегист, я должен отклонить твой иск. Я пришёл к выводу, что твои обвинения связаны не с фактами, а с личной ненавистью к царю Хирускову. впредь решение личных вопросов прошу оставить на время после окончания нашего похода. Он говорит и говорит, но я уже не слушаю, невиновен, оправдан. Хорошо. Обречение такое, словно это меня, а не Армения обвиняли в измене, и именно я стоял перед судьёй в ожидании приговора. Ты слишком импульсивный, Гай. Сегист молчит. Лицо то бледнеет, то краснеет. Желваки вокруг рта, словно бугры. «Понятно», — говорит он глухо. «Вы правы, пропретарь. Но вы совершаете ошибку». «Идите», — Вар устало вздыхает. «Легаты, прошу на пару слов». В любом случае, говорит пропретор, когда германцы уходят, даже если Сегист в чём-то прав, в чём я сомневаюсь, конечно, но даже если каким-то чудом он прав, пока у нас есть заложницы, восстания германцев не будет. Вы уверены, пропретор, говорю я. Теперь, когда для Луции всё закончилось, во мне снова проснулись подозрения. Сегист далеко не самый приятный человек, но вдруг он не врал? хотя бы отчасти. Пропретор поднимает взгляд. У него мутные глаза, белки покрасневшие и измученные. Кожа лица жёлто-восковая, с нездоровым блеском. Запах шиповника настолько силён, что меня начинает мучить. "Я уверен", говорит Вар. "Конечно, я уверен, дорогой Дмитрий Целист". Где-то вдалеке вопит птица. следом жалобный крик тонкий, надрывный, полный ужаса. Скорее всего, это филин задавил зайца. Пропретор вздрагивает.